Вопль внезапно прекратился. Она стояла, покачиваясь, потом рухнула на землю. Ешо подошёл туда, где она лежала, и склонился над ней. Зрители бы изливы обступили их, разглядывая её. Молодая женщина, лет 17, худая, с тонкими чертами лица, смертельно бледная. Ешо выпрямился, лицо его было сиёзно. Накормите её, сказал он. И будьте добры и к ней хотя бы раз. Мария после изгнания нечистой силы она присоединилась к ним. Влилась в их небольшой коллектив, словно у неё было на то право. Она никогда не отходила от Иешуа и постоянно смотрела на него. Она говорила с ним только когда он к ней обращался. А говорил он с ней исключительно ласково, словно с ребенком. Но он не обращался с ней, как с ребенком. Кефа несколько раз слышал, как они разговаривали, и был поражен, услышав, как учитель обсуждает с Марией такие вещи, о которых он редко говорил даже с Кефой, а они говорили о царстве. «Небо раздвинется так же, как и небо над ним, но мертвые не будут жить, а живые не умрут». Если царствие на небесах это царствие для птиц оно здесь, но никто его не видит странные трудные для понимания изречения над которыми раздумывал кеф, пытаясь поставить их с имеющимися у него знаниями, ища место, куда они могли бы вписаться, они никуда не вписывались казалось, постичь их смысл можно было только отбросив всё, что он знает, и заменив на что-то совершенно другое, но он не знал, как забыть всё, что он знает, а также что ему следует знать вместо этого. Учитель говорил с Марией на этом непонятном языке, и она понимала его и отвечала ему. Это ранило Кефу больше, чем он мог бы в том признаться. Наконец он попросил Иешуа отослать её, или по крайней мере страться соблюдать приличие, и им не пристало иметь женщину в своей компании, сказал он. И к тому же это неудобно. Женщины менее склонны к духовным вещам, чем мужчины. И Иешуа строго сказал, что сам будет судить о склонности моей к духовному. Оскорблённый Кефа сказал: то достаршным поводом для скандала был один лишь тот факт, что Ешу и Марии беседуют наедине. Ешу засмеялся и сказал, что если это самый большой скандал, который он вызвал, значит он плохо старался. Кефа отступил, сбитый с толку. Позже Ешу сказал: "Мария видит то, чего не видишь ты, Кефа, и поэтому ей нужны вещи, которые не нужны тебе". Оставь ее в покое, она скоро уйдет в любом случае. Через два дня она ушла. Никто не знал, куда. Позже они встречались с ней еще несколько раз, прежде чем ушли в Иерусалим. Она появлялась неожиданно, проводилась с ними несколько дней и снова исчезала. Ни она, ни Ешуа не давали никаких объяснений по поводу этих визитов или почему они так... Неожиданно прерывались, или откуда она знала, где их искать, это было подобно тому, как животные приходят на водопой, когда это необходимо, а потом отправляются по своим делам. Кроме того, в ней было что-то дикое, что-то пугающее, учитель изгнал из нее семь демонов, но, по-видимому, был восьмой. Мария действительно видела вещи, которых не видел Кефа она увидела самое важное из всего, первое и единственное. Конечно, они не поверили ей. Они не верили до тех самых пор, пока сами не увидели его. А затем, от радости и непонимания, и от необходимости осмыслить по-новому порядок событий, и кто что видел, и при каких обстоятельствах, всё перепуталось, и казалось не столь важным по сравнению с самим фактом Поэтому в конечном итоге сложившаяся из истории воплощала и саму правду, и наилучший взгляд на неё. Только спустя несколько лет, с трудом и мучением, Кефа смирился со всё усиливающимися расхождениями между событиями и рассказом о них, но когда рассказ Марии дошёл до Иакова благочестивого, было уже поздно.